Глава 16. Спичкина мы живым не довезли. Сержант Спичкин Артем Олегович, 1998 года рождения, уроженец города Днепропетровск, умер от полученных во время боя ран. Его похоронили рядом с бывшим майором ВСУ Василием Чуриковым, погибшим в этом же бою. Чуриков был уроженцем Харькова, родился в 1990 году. Спичкина освободили из плена концлагеря. Чуриков примкнул к нам по своей воле. Два украинских мужика погибли в бою с британскими наемниками, защищая крымскую землю. Вот такой вот канделябр. Похоронили, как положено, в гробах. Деревянные макинтоши соорудил Фомич. Он даже оббил плохо струганные доски снаружи брезентом, а внутри белой тканью, вырезанной из простыней. Причем, на мой вопрос, нахрена так заморачиваться? Им ведь уже все равно как выглядит гроб. «Им, может быть, и все равно. А мне не все равно», — урезонил меня дед. «Все должно быть по-людски. Когда я умру, чтоб мне тоже нормальный гроб сварганил, ясно?» «Ясно», — буркнул я. На следующий день после боя с Ириниями, когда на базу вернулась последняя группа, то оказалось, что помимо Спичкина и Чурикова мы потеряли еще двоих бойцов. Рядовой Делягин и Ефрейта Шкодин погибли из-за обстрела со стороны Чахла или Леспосадки в 3 километрах от нашей новой базы. И группа под командованием прапорщика Завьялова прикрывала дальние подступы к базе Бритишей. Им же я поручил перехватить сукку Плюгавина. Группа Завьялова передвигалась на БТРе и Кразе. Всего в отряде было 12 бойцов. Плюгавина они так и не нашли. Видимо, низкорослый сучонок решил надежно спрятаться. Приказал Завьялова возвращаться на базу, и когда они уже подъезжали, Их машины обстреляли из зеленки. Саданули из пулемета и автомата, пройдясь по броне БТР, на которой сидело четыре бойца. Двоих насмерть, двоих ранило. Импровизированное кладбище пополнилось еще двумя могилами. В итоге у нас 4 двухсотых. После боя с иринями в отряде было еще четверо легко раненых Причем, скорее всего, это был дружественный огонь кого-то из крымских партизан, уверенных в том, что группа на БТР и Кразе — это солдаты ВСУ. А что еще они должны были подумать, если опознавательные знаки на машинах ВСУшные, флаг на броне БТРа жевтоблокытный, солдатики на броне облачены в стандартный украинский камуфляж? Опять же, местных партизан никто не предупреждал, что в этих местах работает большой отряд российских диверсантов. Так что дружественный огонь в данных обстоятельствах — это неизменное зло, с которым приходится мириться. Конечно, если бы колонна из двух машин шла под российским триколором, а на броне сидели бы облаченные в российскую цифру бурятские десантники в обнимку с бурыми медведями, которые играли бы на балалайках, то, скорее всего, партизаны в лесопосадке не стали бы по ним стрелять. А так, выглядишь как ВСУшник, получай порцию свинца из укрытия. Со слов Бамута, группа Завьялова, скорее всего, случайно наткнулась на диких партизан. Или на маневренную группу сопротивления, которые частенько рассекали по пустынным дорогам Крыма, промышляя такими вот короткими стычками и перестрелками с ВСУшниками. Дружественный огонь — это когда свои стреляют по своим. Причины могут быть самые разные. От обычной глупости, тупости, пьянки до психологии. Вот, например, у американских военных летчиков во время Второй мировой войны на фюзеляжах машин был опознавательный знак. Белая звезда в красном круге. И у японских ВВС тоже был красный круг на фюзеляже, только побольше и без всякой звезды. И вот, когда американские летчики и японские сошлись в воздушных боях, то выяснилось, что пиндосы валят своих же, причем зря. Увидел красный круг на фюзеляже и давай жать на гашетку, а то что круг маленький, да еще и со звездой, то кто там в горячке воздушного боя разберет? Пришлось кружок убрать, оставив только белую звезду. Сразу как бабка пошептала. И количество сбитых своими, своих же самолетов уменьшилось в разы. Так-то вот. Бывает, что дружественный огонь происходит из-за прямой диверсии или предательства. Самый результативный пример дружественного огня и одновременно удача спецслужб произошел во время войны между Турцией и Кипром. Имел место следующий инцидент. 21 июля 1974 года к порту Пафос подошли три турецких эсминца – АДТП, Качатепе и Тиностепе. Греки и киприоты, зная, что турки перехватывают их сообщения, передали в Афины благодарность за три присланных корабля греческих ВМС. Перехватив сообщение, турецкое командование приказало авиации уничтожить их. Так как на вооружении и греческого, и турецкого флота находились эсминцы одной и той же серии американского производства, то турецкие летчики решили, что турецкие флаги на них — это греческая хитрость, и атаковали их. В результате эсминец КЧТП был потоплен, вместе с ним погибли 80 военных моряков. Два других эсминца, получив тяжелые повреждения, отправились на ремонт в Турцию, не взяв на борт турецких моряков с потопленного корабля. Кроме того, турки потеряли и один самолет. Так греки и киприоты, не сделав ни единого выстрела в сторону врага, смогли нанести ему ощутимый урон. Но ты за границей, и хрен знает когда. А был случай, о котором я не то что слышал, а видел своими глазами и помогал вытаскивать окровавленные трупы из изрешеченной машины ополченцев на Донбассе. 26 мая 2014 года, когда начались первые бои за Донецкий аэропорт, по сигналу тревоги подняли подразделение «Искра», которое на двух грузовых машинах выдвинулось на территорию воздушной гавани. Через несколько часов непонятных телодвижений, приезда иностранных журналистов, переговоров с противной стороной, о каких-то там разменах и прочей танцы с бубном, поступила информация, что ополченцы в аэропорту якобы находятся в трех кольцах окружения. ВСУ, провосеки и Айдар. А по факту не было никакого окружения. Парням из бригады «Восток» под командованием Ходаковского, которые сидели в «Зеленке» рядом с аэропортом, было сказано, что из-за воздушной гавани прорываются два КАМАЗа Провосеков, и их немедленно надо зачистить. В результате случилась трагедия. Первый КАМАЗ, битком набитый бойцами ополчения, изрешетили. Нам потом объяснили, что это был дружественный огонь, Но, на мой личный взгляд, это была подстава. И не просто подстава, а прямая диверсия, предательство. С предательством на современной войне вообще все хорошо. Его не просто много, его ужасающе много. Тот же самый Чуриков, по сути, тоже был для своих предателем. Без его помощи мы бы никогда не смогли так легко взять штурмом базу Эриней. Никак не смогли бы. Если бы ломанули штурмовать тренировочный лагерь в лоб, то полегли бы все. Как ни крути, а сотрудники ЧВК Ирини оказались вполне приличными вояками. Под обстрелом держались хорошо, оружие в острый момент не бросили, не сдались, руки вверх не подняли. Ну а то, что мы их обыграли, так это не из-за того, что мы были подготовлены лучше, нет. Тут все дело в том, что бывший сотрудник Ирини предал своих и выступил на нашей стороне. Вот и получается, что для одних чуриков предатель, для других, то есть для нас, герой, который вовремя отдумался и выбрал правильную сторону. Поэтому его похоронили с воинскими почестями. Координаты могилы отправили в центр. А вместе с ним и запроса по смертном награждении. На той же самой войне на Донбассе, особенно в самом ее начале, в 2014 15 годах, было много кротов. Причем по обе стороны баррикад нередкое попадание по жилым домам происходит из-за того, что корректировкой стрельбы часто занимаются непрофессиональные кроты. Местные жители, симпатизирующие противнику. А военные корректировщики, слабо подготовленные, часто плавают в элементарных вопросах воинской специальности. Поэтому летят снаряды и мины не совсем туда, куда надо. То есть местные жители целенаправленно корректировали огонь по домам своих односельчан, Хотя чаще, конечно, они были жителями соседних сел. Так что предательство есть даже там, где его не должно никак быть. Оно есть. Тут я немного покривил душой. Мы взяли бритиши не только потому, что нам помогло предательство Чурикова. Надо сказать, что на нашей стороне были еще два фактора. Смелость, помноженная на отмороженность и решимость, помноженная на холодный расчет. Смелость и решимость очень многим помогли в бою. Особенно, когда нас мало, а врагов много. Тут уж без решимости и отваги никуда. Малым подразделениям в бою всегда помогали быстрота реакции и отвага. Взять того же Моторолу. Он же комбат Арсений Павлов. Это человек, которому было скучно работать автомехаником. На войне ему было явно интереснее, чем в автосервисе. Поэтому он стал героем. А еще его специально пиарили как героя «Избылин» четко и срежиссировано. В реальности же ни он, ни Гиви не были суперкомандирами, которые какие-то масштабные операции задумывали. Ну да, у них были достаточно отмороженные отряды. И сами они, конечно, были ребята очень смелые. Они долго были на передовой, и у них крыша уже поехала. С одной стороны, стресс, страх, адреналин. А с другой стороны – они неожиданно для себя стали супермедийными популярными людьми. Известные случаи, когда отряды Геви и Мотора мародерствовали, забирали из домов цвет и бытовую технику. Я к такому отношусь спокойно. Подразделениям надо было как-то выживать, где-то брать деньги, продукты. Но я никогда не слышал про пытки у Моторола, хотя пленных могли расстрелять по настроению. В любом случае, и Геви, и Моторола теперь... «Былинные герои для России и последние сволочи для Киева». Что-то я увлекся воспоминаниями о былых подвигах. Это все от нервов и тягостных дум. Я не знал, что делать дальше. Нет, вариантов было множество, а именно целых два. Вариант номер раз – уходить в партизаны. Вариант номер два – довести задуманные до конца и все-таки каким-то образом достать бритишей и выцепить Иуду Беленко. С первым вариантом было все просто и незамысловато. Надо было посадить весь личный состав на технику и проделать марш в сотню километров, добравшись до одного из отрядов крымских партизан. Лично я думал об отряде под командованием моего старинного приятеля, Якута, влиться в партизанское движение и воевать помаленьку. При этом, скорее всего, пришлось бы забыть о месте бритишам потому что если ты воюешь под чьим-то командованием, то ты четко выполняешь приказы вышестоящих начальников и не выпендриваешься. Инициатива наказуема, хоть и приветствуется. А мне очень не хотелось спускать Иринием из суки Беленко их зверства. Ох, как хотелось посмотреть, какого цвета потроха у Беленко. Прям взять так, распороть брюхо этому Иуде, вывернуть его ливер наружу, потом обмотать склизкими кишками его шею и вздернуть на ближайшем дереве или столбе. Поэтому второй вариант был предпочтительный. Вот только как его воплотить в жизнь? Как? Изначально планировалось захватить как можно больше сотрудников ЧВК Иринии Живьем. Причем не абы каких, а чтобы чистокровные англосаксы, хоть со слов Чурикова коренных жителей британских островов там было кот наплакал, в основном, выходцы из бывших британских колоний стран Восточной Европы. А потом предложить обмен. Мы вам всех заложников, а вы нам одного Беленко. Скорее всего, бритиши согласились бы и привезли бы в назначенное место Иуду Беленко, но вот меняться бы вряд ли стали бы. Наверное, попробовали отбить своих у нас. Все-таки лучше отбить заложников в бою, гарантированно потеряв кого-то из них, но зато сохранив свое лицо, чем потихоньку меняться и гарантированно прослыть трусами, идущими на поводу террористов. Опять же, в деле ведь замешаны еще и спецслужбы Великобритании. А значит, есть физическая возможность привлечь еще всякие там спецназы и САСы. Говорят, англичане очень ревниво и болезненно относятся, когда туземцы захватывают их граждан и чего-то там требуют замен. Вроде бы в те времена, когда Кука еще не съели туземцы, а славно капитан бороздил воду близ Африки. Его корабли высадили на берег небольшой десант, который должен был пополнить запасы пресной воды. На чернокожие туземцы захватили боцмана и двух матросов в плен, требуя взамен выкуп в виде бусы и зеркалец. Причем размен был настолько неравноценный, что никто бы не упрекнул капитана Кука в мягкотелости. Наоборот, он бы прослол хитрецом, который так ловко обманул тупых туземцев. Но капитан поступил иначе. Он дал команду открыть огонь из всех стволов, чтобы снести к чертям собачьим прибрежное поселение туземцев. Погибло уйму народу. Об английских матросы, английский боцман, ну и так по мелочи. Несколько сотен туземных мужчин, женщин, стариков и детей, включая собак, свиней и коз. В итоге туземцы поняли, что брать британских подданных в плен себе дороже. Причем поняли на долгие годы пересказывая своим потомкам страшные истории о жестокости белых людей. С нами возможен такой же вариант. Так что я не рассчитывал на справедливый обмен. Зачем? Мне главное, чтобы в конкретной точке, которую можно задать, как координаты для нанесения удара, оказалось руководство Эриней, кто-нибудь из британских спецслужб и предатель Белинка. А потом туда огонь из всех стволов и пиздец всему живому. Засаду на дальних подступах организуем, если кто уцелеет под обстрелом, того штыком добьем. Да и вообще вся эта движуха с захватом заложников, требованиями об обмене, общении с противной стороной, должна была вызвать нешуточную активность врага, которую можно было зафиксировать и перехватить в радиоэфире, что тоже весьма полезно. А теперь что? У нас даже нет Чурикова, который мог бы указать, где сейчас подручнее выцепить других бритишей, взамен расстрелянных возле базы Ириней. «Ну, и что делать будем?» Тяжело вздохнув, спросил Сахаров. «Может, я прошмыгнусь по местным злачным местам, сгоняю Феодосию или Симферополь, на месте выясню, чего полезного? Должна же шумиха подняться. Все-таки такую бучу подняли, целый лагерь разгромили. Да по-любому люди сейчас разговаривают между собой, перетирают все это. А вот с чего и выведаю». «Ох уж мне эти люди! Ох уж мне этот Сникерс с его полукриминальными блатными заморочками!» Хотя, надо признать, один Сникерс вытянул на себе чуть ли не всю разведку, да и снабжение. Толовое и материальное обеспечение было целиком и полностью на нем. Он нашел место для первой и второй базы. В подготовке и налете на Ирине и Сахаров и четверо его бойцов не участвовали. Вместо этого они искали нашему отряду запасной аэродром. И, надо сказать, нашли. Причем какой? Любо дорого посмотреть. Не, правда, в этом был некий язвительный, издевательский для врага смысл. Наша вторая база представляла собой, внимание, барабанная дробь, тренировочный лагерь, в котором инструкторами были сотрудники польской ЧВК «Висла». Прикиньте, мы разгромили тренировочный лагерь и базу британских ЧВК, а потом спрятались на точно такой же базе, но чутка поменьше, в 70 километрах юго-восточней, в Белогорский район. У командования ЧВК «Висла» дела шли не очень хорошо. Точнее, отвратительно шли. Сотрудники разбежались или переметнулись к конкурентам, заказы ВСУ и натовские подразделения у них не размещали, потому что действующий контракт по охране карьера висловицы провалили, но базы и некое подобие тренировочного лагеря остались. На этот объект Сникерс вышел с подсказки своих знакомых дружков, людей, которые были в теме. Сахаров зарядил кому надо, причем не просто кому надо, а прям всем кому надо. К примеру, помимо очередного полковника из ВСУ, тонну горючки получили некие люди, которые дали гарантии, что партизаны в нашу сторону стрелять не будут. Мы только должны сидеть тихо мирно за забором, особо не высовываться и покидать пределы базы в строго оговоренное время. И вот уже местный староста из ближайшего села переоформил на себя документы ЧВК «Висла», Сахаров и Глюк стали соучредителями, и пошла работа. Местные селяне режут камень, мы их охраняем, партизаны раз в неделю получают тонну горючки, полковник из ВСУ с той же периодичностью становится обладателем пухлого конверта с американскими рублями внутри, и всем хорошо. Мы «Вислы» — отгороженная забором часть старого карьера где разрабатывали камень-ракушняк. Нам тут же подкинули работенку. Надо охранять карьер, где начали разработку камня. Собственно говоря, из-за начала добычи камня и стало возможным наше присутствие здесь. Официальный камень шел на строительство каких-то объектов на побережье. Левый ракушняк, как ему и положено, шел налево. Криминал и коррупция в чистом, неразбавленном виде. В лучших украинских традициях. «Оставить поездки к людям!» — строго приказал я. «Не стоит так рисковать. Мы и так, считай, по самому краю ходим. Чуть оступимся — всем пиздец. Ты мне здесь нужен. На тебе, считай, вся эта схема держится, и, соответственно, наша безопасность. Живем, как у Христа за пазухой. Кто бы сказал, что вот так вольготно можно устроить роту диверсантов во вражеском тылу, да хрен бы кто поверил». «Ну как же ты хотел? Мы же в мненьки». Здесь можно решить любой вопрос. Главное, чтобы денег хватило. И все-таки псих. Что дальше-то делать будем? Как и наказывать? Может, хотя бы какое-нибудь их воинское подразделение обстреляем? Ну или фугас по ходу движения колонны заложим? Ну скучно ведь, целую неделю сидим на жопе ровно. Нет, нельзя. Категорично заявил я. Спалимся почем зря. Свяжусь с большой землей и запрошу помощи. Ну ты ж не хотел. «Боялся кротов?» «Вряд ли Костя крот», — мыкнул я. «Был бы это так, по нам бы давно нанесли удар ракетами. Слили бы расположение нашего отряда врагу или партизанам, да и зачистили бы нас. А с чего бы это? Кто знает, что это именно мы расхерачили Эрине? Ты же в центр ничего об этом не докладывал?» «Я-то ничего не докладывал, но ты думаешь, что наши рыбовцы уже не доложились?» «Ага, сейчас...» Да зуб даю, что они на нас потихоньку стучат в центр. Так что зови Тарапуньку и Штепселя, будем писать письмо Косте Сабисту. Пусть выручает.